Глава сороковая, Ирина. Не пойму одного, чего он постоянно ухмыляется. Пялится, главное, на мои голые ноги и постоянно глаза закатывает. Оксана еще услужила, не могла форму на размер больше принести. Я вроде не толстая, да и с формами полный порядок, но это платье подойдет разве что дюймовочке. Едва задницу прикрывает, обтянула мое тело полностью, но особо пошевелиться не могу. А самое главное, снять его без посторонней помощи тоже не смогу. Какой-то замкнутый круг. Тут хоть стани, хоть не стани. Один хрен придется обращаться за помощью. Ну вот чего он скалится, скажите на милость. И что смешного? Я так разозлилась, мысленно проклиная давида и милую Оксану, что не выдержала напряжения. Голову повернула в сторону водителя, наблюдая очередную ухмылку на его лице. Может, поделишься? «Может, и поделюсь», — ехидничал мужчина, снова бросая косяки на мои голые ноги. «Блин, платье настолько узкое, что никак не поправить и не подтянуть, чтобы хоть немного ноги прикрыть. Наоборот, задирается все сильнее, того гляди, и красные трусики видны будут. Единственное, что радует — дорогое нижнее белье». «Тут Оксане действительно стоит сказать спасибо. Подобные комплекты я только в журнале видела». Ну или в витрине дорогущих бутиков, когда мимо проходила и слюни пускала. А так в глубине души завидовала тем, кто может себе это позволить. Я, увы, пока нет. Но обязательно смогу. Надо только немного потерпеть и из долгов окончательно выбраться. Все получится, я даже не сомневаюсь. Только вот сейчас бы разобраться с очередным ехидным смешком, который добивает меня окончательно. «Ты достала же меня, Давид!» — выдаю довольно резко, к тому же громко, но реакция следует незамедлительно. Правда, немного не такая, на какую я рассчитывала, поэтому слегка теряюсь. Автомобиль останавливается на красный свет, мой спутник поворачивает ко мне голову и негромко произносит «Повтори!» Вот это я влипла, и кто меня, спрашивается, за язык тянул? Ой, что сейчас будет, походу, перебор с моими эмоциями. «Лучше бы ты молчала», — мой внутренний голос печально вздыхает, еще и глаза закрывает, а рукой бьет себя по лбу. Ну, я бы так и сделала на его месте, только вот мужчина пристально смотрит и ждет ответа. «Извини, я погорячилась», — кусаю губы, как бы чего лишнего снова не ляпнуть, но в ответ слышу уже довольно грозное. «Повтори, я сказал». «Ты меня достал», — произношу на выдохе, прекрасно понимая, что уже влипла окончательно. «Ну?» — Давид хмурится, «а я вот хоть убейте, не понимаю, чего он ждет от меня». «Что, ну?» «Моему удивлению нет предела, но ведь не съест же он меня в конце-то концов». «Извинился же, так что еще ему от меня надо?» «Всю фразу целиком повтори». Чуть ли не по слогам произносит мужчина, еще сильнее меня загоняя в какой-то неописуемый ступор. Черт, вспомнить бы дословно, ведь даже в голове не отложилось, да и значение этому факту не придала. Ты меня уже достал, чеканю каждое слово, наблюдая за реакцией. Давид, добавляю вовремя, вспоминая, что именно в такой последовательности я произносила данную фразу. Ничего не забыла? «Мне нравится». Расплывается мужчина в улыбке на все свои 32 зуба, все так же пристально глядя мне в глаза. Сзади машины сигналят, зеленый свет загорелся на светофоре, а мы стоим на месте. Понять бы, что ему там нравится, но я сейчас не склонна разгадывать ребусы. И так голова пухнет от реакции Давида. «Теперь еще гадай, чем угодила. Или не угодила. Хрен его поймешь». То фыркает, ворчит и чуть ли не бросается на меня, готовая разорвать на части, то резко меняет тональность, цветет, как майская роза, расточая улыбки. Это еще я переменчивая. Да куда мне-то, да Давид Натановича, больше известного в кругах гонщиков, как монстр. Кстати, надо будет поинтересоваться, с чего вдруг такое прозвище. Может, мы все-таки поедем, аккуратно интересуюсь, слегка приподнимая бровь опуская голову. «Идите на хрен. Давид поворачивает голову назад, видимо, адресуя свое недовольство сигналищем, а после давит на газ. Не дают с девушкой пообщаться. «Так что тебе нравится, ты так и не сказал». Я снова аккуратно интересуюсь, не отводя взгляда от сосредоточенного на дороге мужчины, так как любопытство все-таки берет вверх. «Сейчас снова заставит тебя краснеть, внутренний голос не дремлет». И я в кои-то веки с ним соглашаюсь. Жду, что ответит, готовлюсь снова залиться пунцовой краской. И, конечно же, не ошибаюсь в своих расчетах. Когда по имени меня называешь.